Глава 12. Мино Тайвей неожиданно врывается в комнату, вероятно, устав ждать удобного случая, но затем замечает меня на полу и останавливается. Что случилось? Я так устала, делю с неймей сил даже выгнать его вон. Мино, ты же простудишься. Тайвей подхватывает меня на руки и несёт к Софье. Укладывает меня на неё и сам садится рядом. Не обязательно быть со мной милым. Замечаю, закрыв лицо ладонью. Лучше быть жестоким и свирепым, мягко уточняет Супрук. Так я хотя бы не обманусь. Ты не обманишься, если допустишь мысль, что я могу быть милым. Ты знаешь об этом, с улыбкой произносит Тайвей. Да, он милый, когда он всем доволен или когда не видит проблемы. Милый, как котёнок, но стоит проблеме проявить себя, как он вновь превращается в свирепого льва. которому плевать на твои права, на твои чувства и на твою позицию. Этот лев может рвать когтями твою гордость, абсолютно не запариваясь тем, что поступает дурно. Хочу быть сильной, выдавливаю из себя. Зачем? Спокойно спрашивает Тайвей, и это выходит так естественно, что я едва не крякаю. В нашем мире феминистки прибили бы его за этот вопрос. Чтобы достойно встречать все испытания, посланные мне судьбой, ухожу в беспросветное философствование. Ты и так неплохо справляешься, подбадривает меня супруг. Кашуюсь на него, но никак не комментирую. Странный он персонаж. Дружить с таким, наверное, опасно, но интересно. Поможешь мне выбрать платье? спрашиваю, бездумно глядя в потолок. Зачем тебе принаряжаться? Будь собой. протягивая Тайвей в своей дружелюбной манере. Перевожу на него взгляд и молча смотрю. Серьёзно. Он страшный человек. Уверенно он обоял графиню, сблизился с ней, устроил пышную свадьбику, а потом с милой улыбкой сообщил, что почвы земли должны объединиться с землями его семьи. Может, даже в тисках энергии при этом пару минут подержал, продолжая также мило и по-доброму улыбаться. Тебе что нужно, супруг мой разлюбезный? произношу спокойным голосом. Тайвеи чётко улавливает мой настрой, и его взгляд мгновенно меняется. С чего ты взяла, что мне что-то нужно? Попытавшись вернуться в прежнее милоболтаем состояние, уточняет тон. Я всего лишь проявляю заботу по отношению к своей жене, которая заперлась на несколько дней в своей спальне. Сегодня ты подходил к моим дверям трижды, отзываю сухо. И если твоё волнение не относится к моему внешнему виду и психическому состоянию на приёме, значит, тебе от меня что-то нужно. Где он? Тут же, сбросив маску, без эмоций спрашивает Тайвэй. Так и знала, что-то нужно. Но что? Кто? Закасив по дурочку переспрашиваю. Никто, а что? Холодно поправляет меня Тайвэй. Просто ответь мне, где он и всё. Обещаю, я больше не буду дёргать тебя. Не понимаю, о чём ты. Приподнимаюсь с софы, но меня возвращают обратно силой, надавив на грудь. Серьёзно? Он будет применять ко мне и физическую силу? Прекрасно понимаешь. Завтра здесь соберутся все, вся знать и доверенное лицо императора. Дай мне то, что я хочу, и я верну тебе все твои земли и помогу справиться с давлением моей семьи. Но я же знала, что не земли его интересуют. Даже как-то облегчённо выдыхаю. Мои догадки относительно его хотела оправдались. Попытка отобрать моё имущество лишь метод давления. Интересно, что же муженёк имеет в виду? Арканы сокровищницы графа Дайго? Я не знаю, где он. Хочешь, позови того дознавателя, что был здесь пару дней назад. Развожу руки в стороны, отвечая абсолютно искренне. Я даже под его силой не смогу ответить на этот вопрос. Граф должен был оставить тебе зацепки, замечает Тайвей. Странный ты человек, усмехаюсь не без веселья. Шантажируешь меня, пытаешься выманить ответы, но ведь это ты из нас двоих сильный заклинатель, отучившийся в академии и способный почувствовать столь сильный магический предмет. Я этот аркан при всём желании не обнаружу, даже если сильно напрягусь. Причём здесь аркан? нахмурившись, переспрашивает Тайвей. Я говорю про татем. Татем? Какой татем? И тут до меня доходит. У графа Дайго был татем, который он спрятал ото всех, даже от императора. Раз об этом не написано ни в одной современной книге о сокровищах знатных семей. Вот ведь жук. Ну, татем, отмахиваюсь, сделая вид, что не вижу разницы. Я в этом не разбираюсь и использовать это никак не смогу. Так что мне до этих сокровищ несметных дела нет. Что тогда, что сейчас, твердишь одно и то же. Но я не верю, что граф мог померить, не раскрыв тебе секрет его места нахождения. Поднимаясь на ноги, недовольным голосом произносит Тайвей. Прости, что вновь повторяюсь, но мне от него никакой пользы. Если б знала, где он отдала бы. Земля для меня намного важнее. Выпрямляясь на софе, отвечаю спокойно. Если бы ты понимала, насколько он ценен, не говорила бы так, качнув головой, бросает небрежно Тайвэй. Дорогой муженёк, ты только что раскрыл мне все свои карты. Поклон в пол, кулак поднятый в небо, речёвки с поддержкой, или как здесь нынче на подобные подарки реагируют. Тайвэй, поднимаюсь на ноги и отряхиваю платье. Уверена, эта вещница важна для тебя. Я прошу прощения, что не способна осознать её ценность. Зато я могу понять твои чувства. Именно они и привели меня обратно. Хочешь сказать, что вернулась из-за желания сохранить графство в том виде, в каком оно тебе досталось? Холодно усмехается мужчина. Я обещала ему, что сохраню его наследство, потупив взор, отвечаю и за всех сил стараясь транслировать в воздух собственную ограниченность. Это жизнеспособная ложь. Я ещё ни от одного человека не слышала, что у графини и покойного графа были какие-то проблемы во взаимопонимании. Мало того, никого не смущала их разница в возрасте. Никого, кроме меня, вообще ничего не смущало. Так что у меня даже сложилось ощущение, что Минока и покойный граф Дайго жили душа в душу. Поэтому я имею полное право оставаться благодарной ему даже после его смерти. Более того, Я имею право быть верной своему обещанию, которое я только что придумала. Если Тайвэй использует земли для давления на меня, он понимает, как много они значат для Графини. Так что всё сходится. А как же он, склонив голову, лукаво спрашивает супруг. Он, повторяю за ним, понятия не имея, о чём мы говорим. Снова о тотеме? Твой возлюбленный, подняв одну бровь, напоминает Тайвэй, Мой кто? Смотрю на него и натужно свожу брови к переносице, чтобы не выдать истинную реакцию. Да я в жизни не поверю, что Минок стала бы рассказывать Тайвэю о своей любви. Она же не настолько дура. А значит, муженёк сейчас блефует. Ты о чём вообще? Выдавливаю из себя, глядя на него растерянно. Брось, Мина, хмыкает Тайвэй. Ты меня не обманишь. Какой ещё может быть причина твоего желания исчезнуть для всего мира? Там на болотах кто-то ждал тебя, хочет отыскать новую точку давления и даже не скрывает этого. Да, Мора, ты была права. Этот гад недостоин ни одного моего вздоха. Там на болотах меня ждала свобода от этого жестокого мира, где всем на меня плевать. Произношу, качая головой. Не стоит равнять всех по себе, милый супруг. Заметив, как изменилось его лицо, понимаю, что попала в точку. Ты дала слово, что не будешь корить меня за это, неожиданно серьёзным голосом отрезает Тайвэй. Мы делились секретами, пообещав никогда не использовать их против друг друга. Выходит, они и впрям были чем-то вроде заклятых друзей, с графиней Бесправ. Какой интересной была эта женщина, Минока. Чего же ты на самом деле хотела? Пожалуй, я бы помогла тебе с осуществлением этой мечты. Чисто из уважения к твоей личности. Разве я первой нанесла удар? Склонив голову, уточняю, затем подхожу к Тайвею и кладу руку ему на плечо. Ты жесток со мной, мой друг, и я искренне не понимаю, чего ты ждёшь в ответ, поступая таким образом. Ты изменилась, Мина, слишком сильно. Звучит глубокий голос. При этом взгляд его становится пристальным и слишком внимательным. И ты тоже, Тайвэй, ты тоже, мягко отвечаю, намекая на своё желание остаться одной. Когда муженёк покидает покои, впервые за эти несколько дней испытываю прилив энергии. Более того, я даже чувствую здоровое такое возбуждение внутри. Всё не так плохо. Да, я слаба. Ну, у моих врагов тоже есть слабости. Первая у моего мужа есть возлюбленная, которую я обязательно завтра найду глазами. Уверена, она посетит приём, учитывая, что их тайный им шанс пожениться сорвался из-за моего возвращения. Второе несмотря на все связи, силы его семьи в данный момент не настолько велика, чтобы вести свою захватническую деятельность открыто. Они прибегнули к браку с вдовой графа В надежде заполучить его тотем. Думаю, в штате прислуги замка есть шпион, который и донёс весть о наличии Онова в сокровищнице замкнутого старика. И теперь, когда я поняла их намерения, все их мечты находятся в моём кулаке. Ведь в тумбе у окна находится конверт с завещанием и документом, подтверждающим моё родство с графом и право наследовать всё даже без этого самого завещания. Всё не так плохо, графинька. Погладив себя по волосам, сообщаю отражению: всё не так плохо. Улыбаюсь лицу Мина и Завули. Затем трачу время на подбор платья на завтрашний вечер и довольная укладываюсь в постель. Уже ночью, когда в очередной раз чувствую чужое присутствие, нахожу в себе силы и бросаю в лицо своему гостю, не особо запариваясь манерами: "Слышь, тебе чего надо?" Здесь не проходной двор, чтобы заглядывать, когда тебе заблагорассудится. Я выспаться хочу, у меня завтра сложный день. Так что брысь из моего сна. Выполив всё это бесплотному незнакомцу, весьма довольная собой, засыпаю глубоким сном и наконец высыпаюсь, впервые за долгое время. И мне ни разу не стыдно, что я вела себя во сне как самая последняя гопница. Возможно, хоть я и не берусь утверждать, Подобное поведение и повлияло на моего ночного гостя, поскольку он решил оставить меня и не мучить своим присутствием. Этот день будет хорошим, как мантру повторяю следующим утром, пока Ли начищает моё тело, словно обувщик старый ботинок. Чем только меня не тёрли и что только в меня не втирали. Хвала небесам, этот ад подошёл к концу до того, как я сорвалась на бедную девушку. В конце концов, она не виновата, что сия процедура в этом мире явно не направлена на расслабление. Приведя себя в порядок, иду на обед с урчащим от голода животом. Вот Мора будет довольна. Радость на лице Ли, когда я возвестила о своём решении испуститься в обеденную залу, была неописуема. Я даже не знала, чему она радуется больше: моему возвращению из самовольного заточения или отмене необходимости таскать мне еду. из одного конца замка в другой. Теперь осталось обрадовать свою помощницу и, конечно, любимого муженька. В коридоре сталкиваюсь с Хару и, обойдя своего телохранителя, молча продолжаю свой путь. Вы приняли решение, подаёт голос тот. Моя просьба не актуальна, забудь об этом. Едва удержав себя от поглаживания живота, где теперь прятался конверт с документами, отзываюсь И впредь даже не думай напоминать, бросив взгляд на молодого человека, заканчиваю с холодком. Мне стоит разрезать платье и отнять ваше сокровище? уточняет Хару, а я резко останавливаюсь. Что ты сказал? Ощутив биение пульса где-то в голове, переспрашиваю нервно. Я в курсе, что у него отличный слух, но нас разделяла тяжёлая дверь, когда я убирала конверт под корсет платья, Не беспокойтесь, я не опущусь до этого, бесстрастно отзывается Хару. Ваше тело не настолько интересует меня. Тем не менее, свою цену ты назвал, напряжённо произношу. Не понимаю, чего он всем этим добивается. Я должен был проверить, лениво бросает мне телохранитель и начинает идти вперёд. Проверить что? Насколько я пала после своего побега? Готова ли отдаться за услугу? Закрываю глаза, считаю до трёх и вновь начинаю идти в сторону обеденной залы. Ясно как день, что ответа я всё равно не получу. Не показывайте их раньше времени. Выждите нужный момент. Только и произносит Хару, когда мы спускаемся вниз и вновь замолкает, всем своим видом показывая, что на этом всё. Ну спасибо, блин. А то я не знаю. Да-да, я же так и планировала. войти на свой собственный приём, тряся документами в воздухе. Сжимаю пальцы на юбке и обгоняю своего телохранителя, первый входя в обеденный зал. Супруга радостно приветствует меня Тайвей. Супруг, улыбаюсь ему и вдруг замечаю сурового старика, сидящего за нашим семейным столом. Это ещё кто? Ты наконец выбралась из своих покоев, улыбается Тайвей. И даже радуюсь новому дню, с неменее искренней улыбкой отвечаю. Должно быть у тебя много поводов для радости, подаёт голос этот старик, одетый в строгий дорожный костюм. Конечно, растягивая улыбку на губах специально для него, и также специально для него, оставляю взгляд холодным. Я ведь жива. В комнате устанавливается молчание. Говорят именно это ты и сказала народу перед замком. Протягивает Тайвы, разряжая обстановку. Всё верно, киваю. На тот момент мне больше нечего было сказать. А сейчас ты бы как-то изменила свою пламенную речь, дочь моя. Вновь подаёт голос суровый старик. И я наконец понимаю, кто передо мной сидит. Однозначно изменила бы отец. Сухо улыбаюсь в его сторону. И понимаю, что переборщила. Внимательные взгляды сына и отца говорят об этом слишком красноречиво. Я рада видеть вас в добром здравии, выдавливаю из себя скромнее на глазах. Присаживаю за стол и выдвигаю к себе кубок с водой. Раз рада, не буду ходить вокруг да около. Суровый старик начинает буквально таранить меня взглядом. То, что ты сделала, непростительно. Наверное, сейчас я должна опустить голову и потерять аппетит. Однако, простите меня, гости дорогие, но я не завтракала. Если бы злости и недоумения имели чёрный цвет, обеденный зал в данный момент затянуло бы чёрной дымкой. Эти эмоции были почти физически ощутимы. Ничего не хочешь по этому поводу сказать, уточняет старик сквозь зубы. Что я должна сказать? выдавливаю у него, закончив с запеканкой. Ты выставила моего сына жестоким мужем, поднимающим руку на жену, Цэдит отец Тайвея. Я должна была сказать, что это не он, а его отец желает мне смерти. Внимательно смотрю на старика. Тот ударяет ладонью по столу со всей дури. Надо испугаться, но я морщусь. Стол жалко. Он вообще-то мой. Не надо его ломать. Ты солгала. Яростно сверкает на меня очами старик. Дознавателю, чувствующему правду, сведё бровь, уточняю. Не знаю, какие фокусы ты использовала, но ты за это ответишь. А вы ответите за нападение на мою карету. Откладываю приборы, смотрю на него совершенно спокойно. Не понимаю, о чём ты. Ты добралась до замка живой и невредимой, бросает мне старик. Ага, потому что у меня было достаточно охраны, решив не выдавать заслугу Хару, отвечаю. Раз решила говорить открыто, не вижу смысла подбирать слова, сжав ладонь в кулак, произносит отец Тайвея. Сегодня на приёме тебе вернут статус жены моего сына, и мы получим полный контроль над тобой. На этот раз сбежать не получится. Мы были слишком вежливы с тобой, позволяя разгуливать по замку в прошлый раз. Теперь всё будет по-другому. Мы лишим тебя свободы передвижения, запрём в самой холодной комнате, перестанем кормить и дождёмся, когда ты заболеешь и умрёшь самой естественной смертью. Ты, наверное, забыла, что ты никто. Ты не часть знати, и наших прав у тебя нет. Поэтому даже не думай, что сегодняшний приём устроен в твою честь. Он устроен в честь нашей семьи. И в честь грядущего усиления мощи нашего рода. А ты здесь разменная монета, до которой никому нет дела. Так вот, почему Тайвэй так просто сообщил мне об этом приёме. Я думала в тот момент он был на моей стороне, а он был на стороне семьи. Он всегда был на стороне своей семьи. Молча смотрю на старика и ничего не отвечаю. У тебя есть один шанс договориться со мной. Это сказать, куда этот Скупердей спрятал татем. Тогда я подумаю над смягчением наказания. В противном случае до твоей смерти останутся считанные недели. Твоих людей мы просто перебьём, так что не мечтай, что кто-то здесь за тебя заступится. Заканчивает свою речь отец Тайвея, глядя на меня с нескрываемым презрением. Прикрываю лицо рукой, незаметно переводя взгляд на Хару. Ну, как тебе представление? Всё нравится. По взгляду телохранителя ничего понять не могу. Зато чётко вспоминаю его слова о том, что я не должна показывать документы раньше времени. Как же ты был прав, Хару. Этим козырем нельзя разбрасываться. Уверена, этот страшный человек нашёл бы возможность отобрать у меня и завещание, и бумаги, подтверждающие родство с графом. Допиваю воду, вытираю рот салфеткой и молча поднимаюсь из-за стола. Язык проглотила. Бросает мне в спину старикан. Даже взглядом тебя не удостою, чёрта в без. Выхожу из обеденной, дождавшись, когда хору откроет передо мной дверь. Иду в свои покои. Мина. Тайвей выходит в коридор вслед за мной. Минока. Повернув в его сторону голову, отзываюсь. Моё имя Минока. Я стала твоей женой, нося это имя. Так что не оскорбляй меня своими сокращениями. Заворачиваю за угол, так и не обернувшись на него. Теперь становится ясно, почему муженёк с таким завидным постоянством называл меня прежним именем. Это не о близости между нами, говорила. Таким образом, он хотел подчеркнуть огромную пропасть между нами, в очередной раз напомнить о высоте своего положения и о низости моего. На приёме будет присутствовать некий доверенный императора. Знаешь его? спрашиваю у Хару. будучи уверенной, что он ответит. Мне нужно знать, как сделать этого важного человека своим сторонником. Не знаю, звучит напряжённый ответ. Ого, а кто-то может становиться серьёзным. Ты напряжён из-за того, что не знаешь или, указываю пальцем назад, намекая на представление в обеденной зале. Если хотите избежать, я вам помогу, неожиданно произносит Хару. Я не хочу сбегать. Признаюсь честно, внимательно глядя на него. Если среди знати будет сговор устранить вас, мы оба умрём, замечает мой блистательный телохранитель. Это должно испугать меня, нахмурившись, уточняю. Взгляд Хару становится слишком цепким. Это что, очередная проверка? Я должна была ответить иначе? Кто ты думаешь, я такая? спрашиваю у него, остановившись. Ты думаешь, я трусиха? Нет, я так не думаю, ровно отвечает Хару. Я была трусихой, внимательно вглядываясь в его лицо, продолжаю допрос. Вам лучше знать, какой вы были. Звучит бесстрастный ответ. Он знал её. Он чёрт возьми знал её. Это точно. Правда доказательств нет. Но все эти проверки, странные и порой бестактные вопросы, и этот ничем не объяснимый выбор защищать меня, Прежней Мино уже нет, решив пойти на риск, произношу сосредоточенно. Я теперь совсем другой человек. Я вижу, только и произносит Хару, не уступая мне в интенсивности взгляда. И что ты думаешь о новой мне? протягиваю напряжённо. Такой тебе, произносит Хару, глядя в мои глаза. Я бы не смог отказать. Мать Божья, они не просто были знакомы, она любила его. и получила от ворот поворот. Моя память повреждена, и я многого не помню. Выдавливаю из себя правду, понимая, что мне нужен этот защитник. Я прошу за это прощение. То, что ты с собой сделала, Хару отводит взгляд и сжимает челюсть. Это мне нужно извиняться, что я допустил это. То, что я с собой сделала, протягиваю ошарашенная от открывшихся обстоятельств Пожалуйста, кто-нибудь, пройдите с транспарантом, на котором написано, что конкретно я сделала. Понятия не имея, как себя вести, произношу негромко единственное допустимое в данный момент. Хару, прошлого уже не вернёшь. Я только начинает он, как нам выворачивают мороз гионом, и мой телохранитель замолкает, делая шаг назад. Моя госпожа, но приём прибудет охотник.